Провинция. С чем рифмуется Самара? Таким вопросом встретит вас у трапы первый самаритянин. Пробегитесь в час рассвета по двадцатикилометровой набережной, окаймленной сомовски затененным бульваром, помашите халатику садовницей Любы, фигурно обстригающей кусты, не ради коммерции, а для души, минуте пристань, кафе Севилла, обогните войсковую часть уже с орлом, а не со звездой на глухих зеленых воротах, еще до утренних птиц, собаководов и первых купальчиков, когда луч из-за Волги озарит алым-оранжевым кромки белых и фисташковых зданий на берегу, и вас осенит легкомысленная строка. Рассветает Самара, как салат из Амара. Неискристый Игорь вдохновил вас». Просто бело-оранжевые крабовые палочки заполнили лотки планеты как вокруг Парижского Самаритена, так и вокруг Самарского монумента Ленина, воздвигнутого на пьедестале из-под памятника государю-императору. Карамзин считал, что силы России в ее провинции. Да и Жак Деррида мыслит децентрализацию основой постмодернистского процесса. Я пишу эти заметки в пронизанной волжским солнцем мансардной комнатушке особняка. Почему именно Самара-городок, один из корневых центров российской провинции, уже третий год собирает под усатым водительством Василия Аксенова фестивали мышления 21 века, приглашая на Самарский саммит метров нестандартного искусства, таких как Евгений Попов, Алексей Козлов, Андрей Макаревич? Впрочем, если бы не призывы Васи Аксенова, я бы еще долго не попал в Самару. Это один из его художнических подарков мне, сюрреалисту, не только в компьютере, но и в жизни. Нас навеки объединил грозный кремлевский купол. Он был на отцовских похоронах, и никакие океаны нас не разъединят. Я написал ему на книге «Вася, мы родились не из рукава, гоголевской шинели, а из его носа. Ты из правой ноздри, я из левой». Ему я посвятил ипподром в Зальцбурге. Это для близира, для цензора. В Зарцбурге я никогда не был, и подрома там нет, но московский и подром и его сленг знаю. Глядь, кобыла Дунька, судьба, конь блед. От безысходности я отнес рукопись в правоверную литературную Россию. Редактор Константин Поздняев тайно любил стихи, рискнул напечатать. Он пришел домой, разбудил жену, стал ей читать публикацию. Глядь, кобыла Дунька, судьба, конь, блять. — вскричал из-под одеяла малолетний Миша, будущий поэт Михаил Поздняев, пораженный радостью рифмы. «Блядь!» — ахнул изумленный редактор. «Самара — не провинция. Побывав в годы войны третьей столицы, она так и остается полустоличной и полупериферийной. Поэтому я осторожно ставлю термин в полу-кавычки». Но тут, из-за моей неловкости с компьютером, кавычкина птичка прилепляется не сбоку, а сверху, как фронтоны купецких особняков, знатно отреставрированных на главной улице, или треуголка гениального провинциала, основавшего некогда империю. Поговорим о провинции как о смысле нашего нынешнего полустоличного, полупериферийного сознания. Ту же тенденцию к пониманию себя как центра и края вы увидите и в Нижнем Новгороде с его великой филармонией и Сахаровским фестивалем, и в Новосибирске, и в Барнауле. Как в столице, наоборот, ощутите, как растет процент провинциализма. В Кустодиевской Самаре все революции проходили бархатно, даже Куйбышев, объявивший в театре советскую власть, почти никого не расстрелял. дело не в том что в бывшие военные куйбышев переехали правительство и посольство что Ворошилов здесь принимал парады что сюда по слухам эвакуировалось тело ленина и ожидалось сталина в санкт петербурге москва раскинувшиеся вокруг александрийского столпа и ивана великого согласно пушкинской метафоре были новые царицы и парфероносные вдовой имперского кумира В центре Самары, третьей столицы империи, избранницы военной поры, находится глубинная гигантская шахта, подземная антибашня, которую называют «бункер Сталина». Мощный лифт уносит вас до основания этого инженерного чудища, тайно вручную вырытого метростроевцами. Ни Гитлер, ни американский президент не имели таких резиденций бомбоубежищ Через полвека кондиционер в идеальном состоянии, ни сырости, ни трещин. Поддонный кабинет вождя оснащен ложными дверями и окнами, чтобы убрать ощущение подземности. Аскетичная кровать-диван. Зал для заседаний ГКО декорирован под станцию метро, где проходили заседания во время бомбежек Москвы. И на всем печать глубинного одиночества самодержца. Настроение гнетущее, как прики сонной болезни. Эльдар Рязанов, урожденный самаритянин, пробует шуткой снять напряжение, садится за стол главнокомандующего, вызывает по телефону Поскребышева. Я советую ему отснять здесь фильм о кессонной болезни истории. Кто-то сзади затянул песню о Сталине. Мне кажется, что дух вождя до сих пор присутствует в этой тайной ракетной шахте. Это остается подземным мавзолейным подтекстом «Солнечного города», и птички, кавычек, напоминают уже треугольные лычки на рукавах красноармейских младших командиров. Конечно, город и в те годы неминуемо был бы переименован. Вряд ли Сталин стал бы править державы из города по имени Куйбышев и отсылать приказы с подписью «Сталин Куйбышев» или получать депеши «Куйбышев Сталину». Студентом-практиком я был на строительстве Куйбышевской ГЭС во время перекрытия Волги. Потом в институтском НСО делал доклад о металлической сетчатой опалубке, впервые примененной там. Даже получил грамоту НСО. Но бетон был для меня спрессованным стоном тоном заключенных. Тогда я уже написал стихи «Мы дети культа личности» о лбах лагерей с венками из колючих проволок. Пастернаку они нравились. Художник Григорий Георгиевич Филипповский, бывший ЗК, опустил их по самиздату. В те времена писать об этом было рискованно. Сейчас, когда можно безнаказанно клеймить власти, поэзия чурается таких тем. Какое-то предчувствие томило. Приведу одну записку с моего вечера. Если вас заинтересует, я могу назвать имя и доказать документально, кто автор песни «Я помню тот Ванинский порт». Это великая песня, протяжный лагерный гимн, священная война ГУЛАГа. Автор считается доселе неизвестным. Поговаривали, что Ольга Бергольц. И вот на следующее утро я встречаюсь с Аркадием, приславшим записку, сыном автора, офицером в отставке, ныне мастером по починке телевизоров, держу в руках берестяную книгу. Эта книга, склеенная из проутюженных листов бересты, в лагере бумаги не было, удивительно легкая, сухая, на ней записаны чернилами расплывчатые от дождей или от слез строки стихов лагерного поэта. Его звали Федор Михайлович Демин-Благовещенский, родился в деревне Каменка и Монгулова в 1915 году, погребен в Самаре. Листают документы его реабилитации, чернильный почерк заключенного, мышонаписный, папиросный, пожелтевшие листы рукописи «Повести его жизни». Крестьянский сын, он учился в софт-портшколе, Самарском институте, был арестован за выступление на учительской конференции против словословия в честь Сталина. Следствие, побои. Однако и там он встречает людей светлых. Из нашего прииска на Колыме, по названию «Счастливый», из двух с половиной тысяч языков, живо остались 173. Я познакомился с профессором и ланге кадетом, который работал с Лениным в Самаре в 1890-х годах. Это были глубоко интеллигентные люди в самом положительном смысле этого слова. Они никогда не бронились, не то что матом вообще. В любых случаях разговаривали только на «вы», даже с уголовниками. Я только тогда понял, что значит «настоящая интеллигенция» это не наш советский суррогат, который имеет только одно название. Известные стихи в его записи имеют в рукописи не совсем канонический текст, орфографию которого сохраняю. От качки страдали языка Сноска. ЗК сокращенно так называли тогда заключенных. Я помню тот Ванинский порт и вид погребальный, угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы, Над морем сбирался туман, ревела стихия морская, По курсу стоял Магадан, столица Колымского края. От качки страдала ЗК, обнявшись, как родные братья, Лишь только порой с языка срывались глухие проклятия. Не песня, а жалобный крик из каждой груди раздавался. Прощай навсегда, материк, ревел пароход, надрывался. Прощай, молодая жена! Прощайте, малые дети, Знать полную чашу до дна Придется нам выпить на свете. Я знаю, меня ты не ждешь, Писать мне тебе запрещают, Встречать ты меня не придешь, И дети отца не узнают. Будь проклят этой Колыма, Что названо чудной планетой, Сойдешь по неволе с ума, Отсюда возврата ведь нету. 1938. Берелех. Сын вспоминает рассказ отца, как были написаны эти строки в трюмной тюрьме, как кормили соленой селедкой, не давая пить. Даже если он был лишь соавтором текста, и то его имя и муки святы. Что еще хранит провинция в своих заповедных сундуках и сусеках? Душу народа, шедевры вековой классики и Лентулова, Розановой, Роговина. В музее есть зал икон, среди них и Калачевские. Хранит музей позорный документ. Его привез специальный эмиссар из столицы, и издан этот указ уже после сталинскими правителями. Указ требует уничтожить хранящиеся в музее произведения модернизма и авангардизма, а также иконы. «Почитайте те, кто сеет междуусобную рознь между Малевичем и черными крестами на одеждах древних икон». Служители ослушались и, рискуя, тайно переписали номера экспонатов, перепрятали их, замаскировали под хлам, спасли. Та же хрущевская власть уничтожала отечественную культуру и абстрактную живопись, живопись духовную, десять тысяч церквей было закрыто. Кого выставляет провинция из современников? При нас состоялось открытие выставки Михаила Шемякина. Когда-то чернокожаный художник, открывая мой вечер в Нью-Йорке, подарил свои иллюстрации к моему бою петухов, созданные еще в Ленинграде. Я прочитал на Самарском вернисаже. «Какое бешеное счастье, хрипя воронкой горловой, под улюлюканье промчаться с оторванную головой!» а по ночам их кличет пламена с асфальтов жилисто жива, как орден трудового знамени «Оторванная голова». Думал ли цензор, не пропускавший эти стихи, думал ли и сам автор, что через несколько лет ордена боевого и трудового знамени будут лежать на асфальте перед продавцами подобно пыльным отрубленным петушиным головам с красными гребешками, а считавшийся убитым петух модернизма, бессмертно кукареча полетит по планете. На другой день Алексей Козлов, золотой сакс 60 сделал доклад о той моде, когда одежда была знаком протеста. Надо сказать, что сам я никогда не следил за модой. Ходил в том, что было удобно и что нравилось, кожаные куртки, свитера. Ну а сейчас, конечно, приятно ходить в белом. По анекдоту, все в дерьме, а я весь в белом. В промежутках между программами я тороплюсь дописать эти заметки. В самарской комнатушке солнечный зайчик от донышка гусь-хрустального стакана плавает по страницам, секторный, как ломтик лимона. Поэзия провинциальна по сути своей, она вечно опровинившаяся, вещь в себе, она упрямо сохраняет наивную веру. Языком провинциалов строй и ясность приведу. Поэта не столько принцы провинции, сколько ее пациенты. Герои Достоевского с мировой душой были провинциалами. Сегодня фальсификаторы пытаются внушить, что успех былых вечеров поэзии был только политизированным. Отнюдь. В Лужниках всегда просили читать ностальгию по-настоящему, Васильки Шагала, Сагу. Ведь в зале была юная интеллигенция, цвет нации, знавший наизусть Мандельштама и Цветаеву. Помню, как любил читать, а зрители слушать «Осень в Сигулде». Озу, сюрреалистические ритмы груши, полушепотом читалось тишины. Мои эпологеты даже создали специальную школу тихой поэзии. Я москвич, но детство мое воспитала провинция Кержача и Кургана, потом я ходоком уходил искать смысл жизни к переделкинским пенатам Пастернака и в провинциальный Франкфурт к Хайдегеру. Вероятно, провинциализм во мне панически боится вхождения во власть. Как-то неловко руководить людьми. Я не вхожу ни в одну из ред редколлегий. Когда пришла делегация сватать меня депутатом в Думу, я в ужасе отказался. Не так давно без моего ведома меня выбрали и утвердили президентом общества «Франция-Россия». Я закатил истерику. Они очень удивились отказу. Еще веселее было, когда также против моей воли меня сделали вице-президентом РАО «Российское авторское общество». Мне выделили шикарный кабинет и повесили вывеску под стеклом, гласившую, что я есть вице-президент. Я приехал с отверткой, и под стенание секретарш снял вывеску. Той же отверткой я привинтил медные литеры на сосну возле моего дома. Свой дом и деревья вокруг я озвучил буквами «Сосна-сосна-сосна-сос». Мы живем в языке «Сосна-насос-небо». Она перекачивает небесное в земное и наоборот. Туалета в Подмосковье, да и во всей среднерусской полосе прошло под знаком гибели Черемухи. Нашествие гусениц Черемухова шелкопряда или моли криминально покрыло километры лесов белой пленкой, жирали листву. Черемуху вырубали, как заразу, как класс. Переделкинское кладбище во время июньской годовщины Пастернака было все затянуто, и над и кусты, и ограды, и пленкой, как оранжереи над огурцами. Я написал стихи об этом. Это было за неделю до Буденновска. Из этих зеленых ворот с орлом вышел 23 офицер, ленинградец Паша Степанов. Вышел, чтобы не вернуться. Он погибнет в Чечне. Чеченцы отдадут найденные на нем документы и записную книжку с переписанными стихами. Рядом со своими стихами он переписал «И очисти снег». Под его именем стихи эти напечатали в известиях. Некоторые строки Павел перегруппировал, вероятно, для того, чтобы удобно было петь под гитару. Теперь он, летальный лейтенант, навеки соавтор этих стихов. Ужас его гибели до сих пор не отпускает меня. Прости нас, Павел. Упокой, Господи, его душу. Запомни и помяни его, читатель. Страшно, что и без него жизнь шумит, как писал поэт, связав в одно земную низость с самым высшим звездами дно. Вернемся на набережную, где среди тенистых стволов уже засвистали птицы. В самом центре ее, в двухстах метрах от Сивиллы, где парапет спускается к воде, на его темно-сером граните белой краской выведены народные стихи, русский видеорэп. лёха служи, как дед служил, а дед на службу... ложил». Почему меня остановил этот постмодернистский видеом? Это редчайший, драгоценный для русской поэзии размер. Им написано знаменитая Сивилла Марины Цветаевой — сивила выжжено, сивила ствол. Все птицы вымерли, но Бог вошел. Далее Цветаева упоминает каменные глыбы серость, как культурно-современные безымянные поэты. Это изысканный народный ифуизм. Почему народный поэт задрапировал откровенный термин многоточием? Ведь никто не цензурировал его ночного творчества. Думается, он, девятнадцатилетний солдат из соседней войсковой части, рассчитывал вызвать ответное напряжение интеллекта в мозгу уличного читателя. Он целомудренно уподобил улицу академической книжной странице Я, как и автор, против прямой ненормативной лексики, если она не художественный образ. Может, я отстал от жизни? А Пушкин? Ведь именно Цветаева заметила, что он, вестника Европы, только жопой рифмовал. Но у Пушкина все это было изящной, и лукавой игрой художника. озорная и целомудрена ненормативная лексика в стихах рязанской красной девицы Нины Красновой. Впрочем, мне кажется, раскрепощение языка сегодня достигло предела. Дальше демократизировать некуда. Произойдет взрыв языка. Мат в мировой литературе ныне переходит в классический мелодизм, Лидер группы с почти алешковским названием Fax Румяный с пшеничными усами бунтарь Гигант Эд Сэндерс прислал не выходящую на днях свою книгу стихов Чехов, где тонко и конструктивно пишет о поэтичности Чехова о России. Книга может стать событием. Есть и торопливости. Победоносцев это гувер своей эпохи только хуже. Но это детали. Сноска. Константин Петрович Победоносцев Русский правовед, государственный деятель консервативных взглядов, писатель, переводчик, историк церкви, профессор, действительный тайный советник, главный идеолог контрреформ Александра Третьего. Мощное движение, рэп встречается с поэзией, набирает силу в США. В модном захолустье, в нью-йоркском Сохо самым нехилым считается клуб SOB, переведем его как сволочи В нем поэта рэпа не поют, а читают стихи. Вмещающий 350 зрителей, как и наш политех, клуб всегда переполнен. Бритоголовые в черных очках, белые интеллектуалы и интеллектуалки здесь перемешаны с черными. «Сейчас идет бум поэзии», — восклицает юная поэтесса Шакей. Аллен Гинсберг рассказывал, что интерес к поэзии растет. Поэзия встречается с рэпом, она основана на бит поэзии, но спонтанней и работает на ритме и рифме. Ростки поэзии пробиваются и в рейве. Журнал «Нью-Йоркер» приводит типичную фразу современного американского тинейджера «Пойду, блин, отрублюсь на вечере поэзии, ма». Обособленные ячейки ментально восхожи. Я заметил, что темные залы Москвы и Рязани, Нью-Йорка, и Шотландии хлопают в тех же местах, тем же видеомом, что и сегодня в Самаре. Самара суммарно. И у нас тяга к поэзии, пожалуй, не чахнет. Однажды, накануне вечера в политехническом, мой латаный-перелатанный «Жигуль», не доезжая до консерватории, столкнулся с шикарным БМВ. Бампер БМВ был искалечен. Огромный владелец выскочил бушуя. Еще бы. Замена бампера обходится в 2500 долларов. Наша беседа кончилась тем, что он взял вместо компенсации билет на завтрашний вечер в политехнический. Я видел, как он и супруга были счастливы, сидя в конце зала. Кстати, он оказался сыном известного футболиста и тренера Сивидова. Где еще могут платить за билет на вечер поэзии такую цену? Поэзия возвращает человеку его человеческое измерение. Коперник первым открыл человека как провинциальную особь во Вселенной. Человек не царь, а провинциал. Гёте назвал это открытие равным Библии. «Мы с вами провинциалы Вселенной». Не случайно Рихтер проехал с концертами по всей русской глубинке. В Барнауле я попал в тот же гостиничный номер, где только что жил великий пианист. На окне, как иней, сохранилось его сияние. Есть ли процент надежды в стопроцентном беспределе нашей жизни? Но ведь должен же быть. Провинция провиденциальна. Есть и жуткие черты провинции. Зыбким световым зайчиком надежды брежут наивные размывы акварели в музее детской живописи Самары. Восстановленной подвижниками во главе с Ниной Ивелевой, статной российской интеллигенткой, среди безнадежья и общей безвыходности, этот цветной теремок находится в центре города. Что любит Чем живут дети провинции? Они исповедуют Петрова Водкина и Матисса. Цветастые размывы волжан соседствуют с хрупкими грезами детишек Санкт-Петербурга из с новосибирцев. Здесь же зал американских детей. Когда-то здесь молодой мэр играл им на скрипке. Особенно любят пацаны неистовый синий. Только бы их не затоптали. Может быть и правда это сердцевина города. А вдруг и правда город можно построить не только вокруг бункера, но и вокруг детской мечты? На что же похожи полуковычки над словом провинции а вдруг и правда на стрелку указателя, устремленного ввысь, в небо?